Так у нас осталось 2 дня. Сегодня и среда, да? По этому давайте с вопросов начинать, чтобы нам не затягивать. Это время осталось немного. Вопросики, пожалуйста, по предыдущим лекциям. инжекционным вопросики. Нет, это просто. Итак, нам осталось пройти две темы. сама свадебная церемония, да? Мы должны были разобраться напоследок. Как завершающая тема. Поэтому сегодня мы это обсудим. Сама церемония на санскрите называется виваха или виваха ягья, что буквально переводится как свадебная церемония. Поэтому это термин. Иго будет достаточно на эту тему. И мы будем говорить об этом потому что это один из главных очистительных обрядов, который должен пройти человек. За свою жизнь всего насчитывается 10 основных церемоний, которые традиционно проходит человек, которые должны обеспечить гладкое прохождение по жизни. То есть необходимо определённые вложения в свою жизнь, что-то необходимо вложить. То вот, есть нельзя только ожидать какого-то выхода, необходимо что-то вкладывать. Поэтому сами по себе церемонии являются некоторым вложением. За что потом человек получает некоторые проценты, как в банк. Вы не можете прийти в банк, и сказать: "Дайте мне проценты". Для этого необходимо что-то положить сначала. Также невозможно от жизни что-то требовать. Вот жизнь обязана. Природа обязана. Государство не обязано. Там президент не обязан. Мы не можем это требовать, необходимо что-то вложить. Чтобы что-то требовать, необходимо что-то вкладывать. Нельзя просто прийти и что-то потребовать, поэтому необходимы некоторые вложения. Вот эти вложения как раз являются такими обрядами, которые дают человеку процветание, здоровье, спокойствие в течение всей жизни. В современной ситуации человек проходит два, максимум три обряда. И тем достаточно такой сокращённый и не очень-то продуманной форме. То есть не очень-то прослеживается философская идея в этом. Это свадебный обряд, кое-как проводится символически. Посмертный обряд, кое-как проводится символически. Может быть, присутствует какой-то религиозный обряд на крещение. Тоже проводится достаточно символично. То есть сокращённый вариант. То есть проводится 2 из 10. Соответственно, это делает жизнь что в 5 раз труднее. Из 10 проводится 2, значит, жизнь будет протекать в 5 раз труднее. Очень просто. То есть простая математика без всяких трудностей. Должно быть 10 вложений. Мы сделали всего два вложения. соответственно, всё в пять раз труднее. Поэтому нечему удивляться. Необходимы вложения, что-то необходимо делать. Необходимы какие-то реальные шаги. Поэтому же труднее, сложнее, опаснее становится. То есть что происходит? Система, несмотря на весь страх перед этим словом обряд, да? Несмотря на весь страх, однако эта система должна выстроить жизненно важные поступки человека в один ряд, тем самым создав некоторую лестницу. То есть обряды вы создают некоторую лестницу. Есть такая лестница на небо. Создаёт некоторую лестницу, лестницу развития, скажем так. Человек должен постепенно по этой лестнице идти к счастью. То есть все поступки должны быть выстроены в один ряд. В этом и идея. Если обряды не совершаются, то поступки человека имеют разные разные векторы направленности. Поступки тоже совершаются, факт, но какой вектор? В каком направлении они идут? Куда эта лестница? Иногда противоречат друг другу. Человек человек совершает садибно обратно, потом совершает обратно разводы в одном и том же здании. Какая же это лестница? Это не лестница. Это не лестница. Это нечто другое, как карусель, как угодно, но только не лестница. То есть одно противоречит другому. Одно противоречит другому. Через некоторое время, то есть должно какое-то время пройти, люди должны естественно расставаться. Например, человек естественно рождается, потом должен естественно умереть. Между этим должно пройти какое-то время. Если это время достаточно для жизни этого человека, всё нормально. Но если это раннее время, если человек только родился, и его тут же убивают, что это такое? Да. Это уже не просто обряд. Это уже некоторое насилие, факт. Также в семье. Здравствуйте. То есть семья тоже, рождаются, через некоторое время должна, естественно, распасться. Но если это происходит через 30 или 40 лет, это нормально. Но если это через 3 года происходит, это уже проблема. Это уже насилие. Поэтому на в своём протяжении жизни, на всей протяжении жизни человек должен соблюдать этот вектор развития. То есть все его шаги должны быть в одну и ту же сторону. Тогда человек движется вперёд. Тогда он чувствует какое-то движение. Если какое-то развитие, если шаги противоречат друг другу. Если если постоянно делается, ну, шаги навстречу друг другу, человек запутывается. Мы говорили, происходит состояние запутанности. Человек запутывается, не знает, что же делать, как же быть, как же жить до конца. Запутаны, вроде в эту сторонушёл, потом в другую сторону, создавали, создавали, всё мы теперь разрушаем, разрушаем. Что же делать-то? Запутанность. Мы говорили, да, что даже Перед едой принято дожидаться старших, некоторая обрядность, да? Но в этом есть глубокий смысл дождаться старших. Если человек в ведах очень интересно описывается, если человек начинает есть, не позаботившись о старших, его сознание, здоровье, процветание уничтожаются. То есть это другой вектор, противоположный вектору развития, вектор противоположный. Развитию. Нет заботы Нет заботы. Мы говорили, да, что а приём пищи это один из основ... основополагающих, так сказать, действий в этом мире. Поэтому человек должен правильно даже такие как нам кажутся, как вам кажется, обыденные вещи, вроде бы приём пищи обыденная вещь. Однако так как мы это совершаем постоянно, необходимо всё время думать о том, верны ли правильно ли совершаются эти действия. Потому что то, что совершается часто, оно создаёт этот активный резонанс сознания. то что совершается час, да. К этому об этом тоже следует подумать. Но ведь описывается буквально каждая ложка такой пищи становится ядом для человека. Так как вектор другой. Деградация это не вектор развития, это вектор деградации, поэтому всё становится ядом. С другой стороны описывается, если человек начинает есть позже старших, то есть позаботиться сначала о старших, о своих родных и близких. то каждый глоток становится глотком нектарного лекарства. Эта пища становится лекарством для человека. Это одно из определений лекарства. Одно из определений лекарства как сделать свою пищу лекарством. Очень интересное явление. Да, досколедать, чтобы всем было удобно. Очень интересное явление. То есть обряд даёт возможность человеку следовать своим бетам всю жизнь. Даёт возможность построить жизнь Некоторые построения происходят. Поэтому всегда сопровождаются публичными обещаниями. В этом, в общем-то, есть смысл обряда. Обряд должен сопровождаться обещанием. Когда из обряда уходит обещание, начинаются проблемы, обряд теряет свою форму. Ладно, мы создали семью, пообещали никогда не расставаться. На что мы обещаем разводись? какие обеты вы принимаем, никогда больше не встречаться. <смех> никогда больше ни ногой, никогда ни за что. <смех> да, то есть теряется сама суть, теряется сама суть. Поэтому вот в этом состоянии в этом состоянии обет появляется направленность. Направленность. Если, например, муж и жена дают обет, тогда появляется семья. Именно обет делают здесь Семью, семью, не что-то другое. Обет. Как только произнесено обет, появляется семья. Так рождается семья в этом идее. То есть обет создаёт, обет даёт направленность. Обет, обет, обет. Во всех других случаях это просто эксперимент. Если обет не даётся, это просто эксперимент. Эксперимент. Обычно в процессе такого эксперимента теряется вера, молодость, здоровье. репутация. Человек не рискует давать опеты. Не рискует. Думаю, так попробуем, посмотрим. Потом будет ясно. То есть опеты не рискуют давать, отсюда векторы не появляются, развитие не появляется. Не появляется. То есть движения нет. Движения нет. Необходимо, чтобы движение началось. Нужно чем-то заправить машину, чтобы поехать. Это как обета. Обета это когда мы заправили машину, можно ехать или без бензина. Так же, например, в семейной жизни. Если мы не дали обет верности, мы не можем двигаться вперёд. Это просто эксперимент. Сколько мы протянем? Смотри, уже 5 лет протянули. Уже 10 лет протянули, смотри. То есть просто эксперимент, но движения нет. Движения нет. Почему же это очистительный обряд и почему он вообще Для чего оно вообще нужно? Для чего же, чего же нужно очищаться? Почему он проводится, в чём смысл? Что такого нечистого в самом этом поведении человека? Конечно же, очищение происходит от эгоизма. В основном очищение необходимо от эгоизма. Это опасное чувство. И оно возникает на этапах развития человека время от времени. Чуть только что-то появляется у человека, вместе с этим появляется эгоизм. Появился возраст определённый, появился эгоизм. Появилось знание определённое, появился эгоизм. Появилась семья, появился эгоизм. Появилась собственность, появился эгоизм. Появилась слава, появился эгоизм, достижение эгоизм. То есть как только что-то появляется, вместе с этим автоматически приходит друг. Эгоизм. Эгоизм тут же приходит. Поэтому Все определённые этапы, когда человек что-то получает, необходим некоторый процесс очищения. Необходимо очиститься вот от этого чувства эгоизма. И в семье это опасное чувство возникает от общения с противоположным полом. Эгоизм возникает. Он должен любить только меня, думают каждый. Она должна любить только меня, они думают оба. Эгоизм возникает. Достаточно жёсткое чувство. В этом проблема, конечно же, Человек должен любить близких это факт. Он должен любить близких особенно, особенной любовью, факт это должно быть. Но это не значит, что он не должен любить остальных. Вот в чём проблема эгоизма. Вот в этом проблема эгоизм. А проблема эгоизма в том, что мы, так сказать, ставим неестественные рамки для любви. Человек должен развивать свою любовь. Конечно же, он должен делать это правильно. должен делать это про любовь бесконечна по своей природе, мы говорили уже об этом. Бесконечное требует расширения. Естественно, расширение, но любовь, мы говорили к одному человеку это единица любви, да? Это единица любви факт. И так какая глубокая единица, необычная единица, непростая единица. Поэтому расширяя свою любовь вывадяю на более широкие просторы, что экспособен углубить это чувство в ставит на более, так сказать, глубокие позиции. Однако, не умея это делать, мы сталкиваемся с обоюдным эгоизмом. Поэтому необходимо некоторое очищение. Естественно, самое лучшее очищение это философское понимание, что мы делаем, для чего мы делаем. Так как не всегда это возможно, не всегда это возможно, но хотя бы некоторая обрядость, некоторая обрядость даёт возможность очиститься от этого чувства. То есть если человек способен расширять своё умение любить, то он может испытывать это чувство постоянно. Он может испытывать это чисто постоянно, так как не может ни потерять сесу, и любовь одновременно. Её невозможно потерять. Если его отношения достаточно широкие, он способен испытывать любовь, то он не может её потерять сесу. В этом идея. Если мы любим одного, то можем такая форма, мы говорили семейного одиночества, обоюдная любовь, то когда кто-то кого-то разлюбил, это происходит постоянно. возникает трагедия состояния трагедии. Возникает состояние трагедии. Человек это тяжело переживает. Поэтому человек должен уметь правильно расширять свою способность любить. Об этом мы говорили до этого, поэтому сегодня я не буду к этому возвращаться. Сам принцип просто я напомню, почему возникает эгоизм и от чего такой вред. Например, родители требуют постоянной любви, постоянной заботы. Если проявляется вдруг эгоизм, вдруг проявляется эгоизм, то в эгоистическом настроении молодые люди стараются уехать от них куда подальше, разорвать свои отношения. Эгоизм и забывают о прежних тёплых отношениях. Эгоистические отношения так могут проявляться. То есть, ну, родители требовали от детей односторонней любви. Потом между детьми тоже проявилась односторонняя любовь. Прошли реакции, пришли проблемы. Поэтому дети уходят. Ну, родители требуют односторонних отношений. Потом между детьми возникают односторонние отношения, они уже не хотят, чтобы с родителями были какие-то тёплые отношения. Так происходит разрыв. Естественные последствия приходят. Это ранит сердца. Обычно у родителей это очень тяжело ранит сердца. Они не страдают, не понимают Почему это происходит? Я же отдал всю свою жизнь этому ребёнку. Я от ребёнка тоже требовал, чтобы он всю свою жизнь отдал. И вроде бы даже это получилось на вид. Но в результате никто не научился любить. Одиночество, форма одиночества проявилась. Я ему ребёнок, мой ребёнок и я. А в результате между детьми та же самая форма появилась. Я и он, он и она. У родителей места нет, понимаете, как это происходит? Вот-вот-вот. А в результате появляется одиночество. Поэтому одностороннюю любовь всегда приводит к тяжелейшей форме одиночества на основе трагедии. К тяжелейшей форме одиночества на основе трагедии. Это происходит снова и снова. Это есть, в общем-то, плохая наследственность. Вот это это есть плохая наследственность, то, что передаётся передаётся вот это требование односторонней любви. Односторонней любви. В вот этом проблема. Поэтому в будущем дети тоже не будут заботиться о своих родителях. Только интересно это проявляется Поэтому в некоторых культурах говорят, как часто мы вспоминаем своих родителей, так часто о нас вспоминают Бог. Есть такая интересная поговорка. Культура нам говорили, пытается сжато передать основы этой философии разума. Поэтому забота о родителях должна быть постоянной и выражаться в практических делах. Мы говорили, что практика должна быть реальная практика. Мало просто позвонительно писать, необходимо что-то реальное, практическое, реальная забота. То есть вложение средств. Вложение средств. Ведь договаривается, когда человек вкладывает деньги в своих родителей, он вкладывает деньги в свою собственную старость. Сейчас все заботятся о пенсиях, о фондах, ещё о чём-то. Но ничего невозможно так просто положить. Да? Очень интересно. А средний срок жизни 54 года, а пенсия 65. Очень интересная ситуация. Немножко смешно, немножко смешно сейчас. Ну и поэтому настоящее вложение, когда мы вкладываем в своих родителей, тогда по карме это должно вернуться. Кто-то будет вкладывать в нас. Вот настоящее вложение это вложение, потому что просто рассчитывать, что никто никто под названием государство будет у нас забыт. Это любовь будет такая. Вряд ли даже двухсторонняя. Очень странная будет любовь. Дети, будущие дети тоже потребуют любви, и придётся ей поделиться с ними. Но если молодые к этому не готовы, если они не научились делиться, Если сама вот эта идея делиться своей любовью не развивается, они просто разведутся, разведутся. Сейчас процент составляет 67% супружеских пар разводятся в первый год после рождения ребёнка. Никто не готов делиться. Никто не готов делиться своей любовью дальше. Поэтому в этом эгоистическом угаре мы говорили, семья может жить только ради своего удовольствия, и рождение ребёнка становится обузой, превращается в обузу, и такое настроение передаётся будущему ребёнку. Оно передаётся естественным образом, мы обсуждали это, и он рождается не на радость, а на зло. Если ребёнка не ждали, он рождается на зло. Если ребёнка ждали, он рождается на радость. Если не ждали, он рождается на зло. подготавливаясь к отмстить брюшным родителям. Очень просто. Очень простая закономерность. И такое поколение на санскрите имеет целый термин, мы его обсуждали Варна Санкара, да? Целый термин рождённое зло. Буквально. Но зло. Но зло, то есть их не ждали, они пришли. Незваный гость хуже татарина, пришли татары. Но зло. Значит, нежеланные дети, буквально переводится. нежеланную. Поэтому если родители не желают своих детей, дети тоже не будут заботиться о своих о своих родителей, это естественно происходит. Естественная реакция. Ничего другого ожидать нельзя. И причина всё та же эгоизм. Почему мы говорим сегодня об этой главной причине? Эгоизм, потому что эгоизм происходит тут непонимание, что любви хотят на всех. Это не нечто ограниченное. Любовь безгранична по своей природе, её хватит на всех. Её не надо прятать или беречь, это бесконечный источек, обладая качеством изобилия. Хватит на всех, нет какой-то проблемы. Для этого и проводится вот это обряд очищения. Для этого проводится очищение, очищение сознанию от непонимания истинного смысла любви. Сознание должно очиститься от непонимания истинного смысла любви. Иначе ничего не получится. То есть одухотворение, мы говорили. Обряд одухотворения освящения брачного союза. Освящение, одухотворение, необходимо понять истинный смысл любви. Истинный смысл любви. То есть приходит понимание, должно прийти понимание, что любовь супруга или супруги должна расшириться до уровня достаточно высокого, фактически до уровня святости. Если мы говорим о духовном обряде, то любовь должна расшириться не просто с одного человека на двух, на ребёнка ещё, а с одного человека на весь мир. Вот что мы должны достичь всей нашей жизни. Расширить любовь с эгоистической, когда мы собрались на любить друг друга до уровня всего мира. Сколько миллиардов сейчас, я не знаю, население. Кто знает цифры. Много, да. 6 млрд. До уровня 6 млрд, так, для начала. Интересно, да? Всем интересно. Вряд ли кто-то об этом думает. Вряд ли. То есть однажды этот человек должен полюбить весь мир, и мы должны помочь друг другу расширить эту любовь до вселенского масштаба, факт. И поэтому к этому нужно быть готовым. Поэтому в настоящих отношениях другие причины, другие основы, другая философия. другая философия. И если мы не подготовлены к этому философски, если культура нас к этому философски не подготовила, мы будем бояться этого, естественно, образом, так как будем думать, что любовь ограничена и расширению не подлежит, поэтому будем требовать его эгоистического варианта, любить только друг друга и никого больше. Соответственно, настанет форма одиночества. что и называется кризис средних лет, да? Когда однажды человек понял, что вроде бы начиналось всё хорошо, а закончилось всё одиночеством. Когда человек чувствует полную одиночество, несмотря на то, что вокруг огромное количество людей, человек чувствует себя одиноким. Ну людей-то много, а любить никого не получилось, по-настоящему научиться. Вроде бы есть какие-то отношения, но глубины никакой. Вот это называется кризис средних лет. Человек это чувствует, что-то не то. Так много вокруг возможностей для счастья, для очень глубоких отношений, но не получается. Не получается, что-то не то, что-то мешает. Что-то мешает ему. Поэтому проходя этот обряд, мы подтверждаем, что вступаем в брак не с целью просто безудержного наслаждения, пока позволяет тело, пока позволяет чувство, а для того, чтобы исполнить свой долг. Долг заботы. Об этом будем говорить в среду. Вот долг и заботы. Пока сам принцип я объясню. И мы принимаем этот долг, мы говорили, долг принимается надолго. Надолго. Надолго. Фактически навсегда. Долго, значит, навсегда. надолго. Не только в этом случае долг считается исполненным. Крен При поднимается надолго, практически навсегда. То есть, чтобы что-то получить от природы, необходимо отдать свои долги её детям. Мы хотим что-то получить, но мы должны отдать что-то. Говорят, эти вложения сделать. Даже не просто вложения, речь даже не о вложениях идёт, мы ещё долги, умудряемся не отдавать. Поэтому мне прийти мы долги дли начало, то есть если эти долги не отдаются, чего можно ожидать в ответ? Называется вот закон кармы, закон равновесия в природе. Мы должны природе долг отдать. Речь даже, как мы говорили, не о вкладовании идёт, а о долге, о долге. Поэтому вот эта обрядовость правильно настраивает человека на нужный лад, на нужный лад. Во время свадебной церемонии муж и жена настраиваются на то, чтобы заботиться друг о друге, забота, долг, долг заботы, как это делать правильно, мы обсудим. Верность и главное помощь в развитии друг друга. В этом идея не в эгоистическом закобалении, а в развитии друг друга. Это нужно уметь правильно понимать. Здесь очень много тонких моментов. Если к этому ну, подходить необдуманно, неправильно, много перегибов может возникнуть. Но сам принцип, то есть фактически это обряд верности перед судьбой перед судьбой. Если мы нарушаем эту верность, нельзя ждать ни ничего хорошего от судьбы. То есть идея какова? Если обряд, если обед даётся перед судьбой или людьми, то получается ответная реакция. Люди судьбам начинают доверять, начинают вкладывать в нас что-то. То есть мы дали свои обеты. В общем-то, дать-то мы ничего не можем, кроме обетов. Что у нас есть? Что мы дать-то можем? Ничего у нас нету. То, что у нас есть, никому не надо. У нас ничего нет. Что мы можем дать? Ничего. Обет можем дать. Вот обет можем дать. Это есть факт. Это очень серьёзно. Это очень ценная вещь обет. Если мы даём обет перед судьбой, перед людьми, идёт возвратная реакция, ответная реакция. Люди к нам лучше относятся, и судьба к нам лучше относится. Очень простой Очень простой механизм. Простой механизм чек даёт возвышенное бета, к нему возвращается. Естественно, воз он получает свой дивиденд. Поэтому обед необходим. Чек необходим время от времени необходимо давать обета. Есть временная обета, есть постоянная обета. Вот так или иначе чек идёт. Именно это развитие. Именно это развитие, когда человек способен действительно двигаться по своему пути через вот эти вехи, вехи обетов, вехи обетов, да? Причём аннулировать свадебную церемонию невозможно, несмотря на то, что сейчас существует развод как таковой, на самом деле Таких обрядов не существует, это не обряд. То есть нельзя аннулировать обряд такой, он не аннулируется. Его нет, и существовать он не может, поэтому данное обет невозможно забрать обратно. Обет невозможно забрать обратно. Поэтому к этому нужно подходить очень серьёзно. Подход всегда очень серьёзный. Необходимо какое-то время, чтобы подумать об этом. Должен быть серьёзный подход. потому что это серьёзно, действительно. Тогда это тогда это приносить серьёзную пользу. Как, например, даже в экономике есть простой закон: большие деньги делают большие деньги, да? Это просто. Если у вас есть большие деньги, вы вкладываете их в большой проект, получаете большой доход. Всего 10 руб., как бы вы их не вкладывали, ты больше 10 коп не получишь. Очень просто. Также и обед. Большой обед даёт большое продвижение в жизни. Когда человек действительно принимает серьёзный обед, действительно большой, это даёт огромный скачок его развития. Это не просто ступенька, это лифт. На действительно другое измерение, действительно другое измерение, в совершенно другую плоскость. Если он следует этому обеду. Если он следует этому обеду, как в банке вы можете вложить свои деньги в вклад. Но если вы его забираете раньше времени, извините, процентов не дадут. Также и семья. Мы вложили это всего-то 30-40 лет, не мы такой вклад, вклад. Ну если мы забираем раньше времени, извините. Процентов не будет. Да, деньги вернутся какие-то. То есть на процентов не будет. Результат не получится, понимаешь? Не придёт результат. В этом и дело, всё очень просто. В общем-то законы кармы очень простые, мы их наблюдаем в повседневной жизни. Поэтому понятно легко вам. Принцип тот же, принцип тот же. Но хочется как-то исхитриться. Когда мы пытаемся обмануть, начинаются проблемы. В Абетт обмануть невозможно. Потому что мы даём обед перед судьбой. Ну судьбы не обманешь. Да? Для чего ещё даётся обед в этом плане? Когда человек даёт обет, это даёт ему особую силу терпеть трудности, которые возникают в семейной жизни. Если он настроен терпеть эти трудности и даёт обет их терпеть, то тогда совместная жизнь будет протекать спокойнее, спокойнее и безопаснее. Считается, что трудности станут терпимыми. Если обета не даётся, трудности действительно могут отоделить человека. Несычек, человек хочешь терпеть? Если у него есть это желание, то бедность ему возможность пройти все эти перипетии, пройти та самая страховка. И сам этот процесс сам процесс преодоления препятствий разобьёт в супругах множество дополнительных качеств. Множество терпения, понимание, множество. Закрыл, пожалуйста, её. Чёрт. Сам процесс следования обету развивает множество дополнительных качеств. Множество. Если мы ожидаем, что обет можно легко разорвать, что можно не следовать правилам жизни, что можно не следовать культуре, Тогда хорошие качества не могут развиться. Вот куда им взять? Основные качества мы говорили: терпение, понимание, желание найти общие. Они могут развиться только если мы хотим следовать обету. Если мы не хотим следовать, куда не возьмётся? Естественным образом ничего не разобьётся. Наоборот, будет вырабатываться нетерпение, сомнение, неуважение, цинизм, разные формы цинизма будут проявляться. Очень просто. В ведах описывается, что развод, ну, забирает у человека пол ровно половину здоровья, половину спокойствия, половину процветания, половину жизненной силы, половину отjusа. Ну, забирает всего половину. Забирает, забирает, забирает, забирает, забирает, забирает. Забирает. В процессе самого обряда сейчас немножко расскажу о том, как проводится, блядь, В процессе самого обряда молодожёнам дают попробовать очень сладкую жидкость, которая называется чаренамрита. И специальная сладкая жидкость называется чаренамрита. Она приготавливается из сока, мёда, йогурта, молока, ржаной воды, из очень сладких элементов, потом освещается. Очень сладкой жидкость. И сладость этого напитка имеет философскую природу. Она говорит о том, что семейная жизнь может быть сладкой, может быть, если её построить на принципах взаимозаботы. Если построить её на правильных принципах, на принципах взаимозаботы. Это значит, что каждый должен быть готов пожертвовать, мы говорили, своими удобствами ради счастья другого. Что она может быть сладкой? Причина в том, что не сладкая вот в том, что мы себя ведём не сладко. Мы себя ведём горько. Мы себе ведём не сладко, нужно учиться вести себя сладко. Есть сладкие субстанции. Мы сами покупаем горькие продукты. Если наша пища горькая, мы сами в этом виноваты. Кто-то нам мешал накопить радости, есть только сладкое. Также в семейной жизни, ну кто нам мешает жить с счастливой сладко. Мы сами создали себе такие условия. Мы сами создали. Не на кого ругать. Всё, равно, что повар наготовил, Со- со весь стол и ругаются. Что ж такое всё, Горьк? Ну так сам же приготовил. Также и мы готовим себе свою жизнь. Не, на кого ругаться? Мы сами способны приготовить сладкие блюда. Какая проблема? Это может быть, поэтому даётся такая жидкость, что интересно. Если же построить свою жизнь на основе эгоизма, и жертвовать счастьем любимого ради своих удобств, да? То есть противоположная система. то же становится горкой. Вот то, что объясняется в этом случае. Жесть становится горкой. В этом принцип требования отказаться от горкой жизни. Необходимо отказаться от горкой жизни, от горечи. Горечь это эгоизм. Горечь это эгоизм, необходимо отказаться вот от этой горечи. Отказаться эгоизм, горечь. Никому больше. Эгоизм. Вот это особое отношение даёт возможность совершиться чуду. Чудо возможно. И оно может совершиться в течение целой жизни два абсолютно разных человека. Два абсолютно разных человека будут способны испытывать счастье от заботы друг о друге. Происходит чудо. Чудо. Проблем становится больше. Заботы становится больше, но приходит сладость. Приходит счастье. Как интересно. Если мы хотим с помощью семейной жизни разрешить свои проблемы, чтобы кто-то разрешил наши проблемы, ждрых становится горько почему-то. Полностью противоположная реакция. Поэтому обычное отношение к семье это желание испытывать счастье от эксплуатации. Крючек пытается эксплуатировать всех вокруг, или семья пытается всех вокруг их экс эксплуатировать и всё затащить внутрь семьи. Всё затащить внутрь семьи. Эксплуатация всего. Ну это не получается. Горечь или только горечь приходит от этого. Ну горько жить становится. Поэтому необходимо вот это чувство здоровой заботы. Забота очищает чувство любви от эгоизма. Забота очищает чувство любви от эгоизма. Забота очищает чувство любви от горечи. Вот эта вот любовь эгоистическая с условиями требованиями не способно принести человеку настоящую счастье. Не способно, поэтому забота должна очистить любой вот этого условия, условия, условия. И это условие дать обед, заботиться друг о друге всю жизнь. Обед. Обед. Вот этот семейный опыт счастью необходим, без него не удастся развить любовь более высокого уровня. у любой божественной не получится. Необходимо пройти этот опыт. Необходимо действительно стать бескорыстным в реальных условиях. Практика. Практика. Семья очень хорошая практика. По идее, знание об этом человек должен получить до создания семьи. Мы говорим об этом, да? По идее. Все эти знаниячик должен получить до создания семьи. И в семье он должен пройти практику 30 лет практики. <св> -в -в -в -в -в -в -в. Он должен пройти эту практику и получить сладость от семейной жизни. Сделать свои отношения сладкими, избавиться от эгоизма и пойти дальше. Если это не происходит, значит, скорее всего, последовательность нарушена. Поэтому сейчас всё обратное всё происходит. Знанию человек не получает до создания семьи, поэтому в семье он начинает постепенно догадываться, что что-то не так. Ну, попробовав раз пять в разных вариантах, он понимает, что точно что-то не так. Да, что явно ошибка где-то более глобальная, не просто ошибка в выборе, а ошибка в чём-то, как сказать, в расчётах каких-то глобальных. И в принципе, да, ошибка в расчёте. Был какой-то расчёт. Потому что любовь основана на бескорыстии. Ошибка как раз в расчётах. Было слишком много расчётов. Слишком много брака по расчёту. Фактически сейчас все браки по расчёту. На что-то все рассчитывают. Нет бескорыстия. Поэтому нельзя сейчас сказать, что У божества своим присутствует брак на основе бескорыстия. В основном по расчёту, да, факту. Забот. В семейном обряде, в традиционном ведическом обряде присутствует некоторые последовательность, она заменуется числом 7. То есть многое, что делается по 7 раз. Такая восточная культура интересная. Например, 7 раз жена обходит вокруг мужа. Семь раз молодожёны обходятся вокруг огня, то есть делают семь шагов. Я расскажу, что такое. С одной стороны, это обозначает, что муж и жена благодаря своей любви могут пройти все семь миров и вернуться в духовный мир. Если мы говорим о ведической космологии, то они пройдут весь этот мир, все семь миров, и вернутся в духовный мир. С другой стороны, это обозначает, что теперь они будут связаны семь жизней подряд. Есть тоже такое интересное толкование: рождаюсь и встречаюсь снова друг с другом. Поэтому развода в ираноуни не существует. Ну, причём надолго. Развестись не получится так просто. Поэтому по традиции одежду молодожёнов связывают узлом. Завязывают ту узел и семь дней не развязывают. Так одежда как-то так просто. Если вы видите, потом сейчас часто показывают восточные фильмы, где показывают на свадебные обряды, вы это видите, это дело очень интересное очень происходит. А в процессе обхождения огня человек должен дать мысленное или публичное обещание семь раз, начиная со слов я обещаю. То есть даёт обеты. После чего создаётся семья как таковая. Семь раз он говорит: "Я обещаю". Вот и получается семья. Семь обетов даётся во время семейной жизни. Ну во время этого обряда. Сейчас я расскажу, как её первый шаг Первый шаг или первый круг делается для процветания в жизни. И молодые обещают: я буду честно трудиться и честно распоряжаться тем, что заработаю на благо всего мира. То есть я буду честно получать и честно тратить. Честно. Я буду честно работать, честно тратить. Честно. И традиционно заработанное делилось на несколько частей. Мы это обсуждали, я просто напомню. Деньги тратились на семью, да? на здоровье и отдых, на репутацию, на новые вложения и на духовность, да? То есть тот традиционное деление средств. И разумным считался тот, кто мог правильно определить соотношение трат в каждой ситуации. Потому что каждый раз определённая ситуация и нужно определить, куда больше вкладывать. Куда больше вложить. Какой баланс Да, в В5 направление мы вкладываем. <свят> Извиняюсь. И нужно в каждой ситуации правильно определить соотношение. Если соотношение неверно, это считается глупый человек. Если он не знает вообще, какие есть соотношения, это ничего не человек, говорится. Ты <свят> сначала нужно хотя бы знать, куда вкладывать. Куда вкладывать? Да. Тогда мы сможем разобраться, по сколько вкладывать, по сколько определить соотношение. Затем делался второй шаг. Второй шаг делался для обретения энергии, силы в жизни. Молодые обещали, что посвятят все свои силы в заботе друг о друге, в заботе о родных и близких, в заботе о нуждающихся. И В разряд нуждающихся входило достаточно большое круг. Это и те, кто попал в беду, и больные, святые монахи, много, ну большой круг. И они заботились о них всегда. Всегда проявлялась эта забота. Третий шаг делался для получения земли и собственности. И Мы говорили о том, что семья может быть счастлива, если обладает достаточным местом для жизни, достаточной землёй для пропитания. И у каждого человека есть своё понимание уюта, да? И поэтому, чтобы его обеспечить, необходимо отдельное пространство. Мы говорили об этом по этой причине. Человек должен был Какие-то предварительные вложения сделать в свою счастье. Нельзя счастье построить на ровном месте. Необходимы какие-то вложения. Уже не было бы странным ожидать, то сказать, что всё получится ну, само собой без каких-либо вложений, поэтому вкладывалось в это <coughs> достаточно большие вложения. Четвёртый шаг делался для счастья во всей жизни. А фактически этим шагом человек давал понять, что От него, в общем-то, не зависит полностью его состояние счастья. Невозможно его купить ни за какие деньги, невозможно украсть или дождаться с возрастом. Невозможно. Не так это просто. И в этом шаге не с вас философии, что счастье имеет отражающую природу. Объясняем отражающая природа счастья. Поэтому проще всего его ощутить, ну, заботиться о счастье других. о счастье окружающих. То есть мат счастья это когда счастлив её ребёнок. Ну ребёнок начинает смеяться, когда смеётся её матч, его матч. Отражающая природа. Поэтому если мы всех окружающих воспринимаем как родственников, старших как родителей, мы говорили, равных как братьев и сестёр, младших как детей и заботимся о их счастье, то мы сами наполняемся этими отражёнными эмоциями. отражённая природа сейчас. Очень интересная природа. Отражённая природа. Современный же человек старшим завидует, да? Мы говорим, с родными воюет, в младших эксплуатирует, ко всем относится с подозрением, с завистью. И что происходит? Эти эмоции отражаются в нём самом. Отражаются в нём самом. То есть эффект отражения происходит. отражение. Эмоции отражаются. Какие эмоции мы вкладываем в наши отношения, такие эмоции и отражаются. В общем, просто. Пятый шаг. Пятый шаг делался для приобретения мурагата воскотая животных. Животные не имеют ярко выраженной корысти, и забота о животных являлась привитием культуры, культуры бескорыстия. некоторые мягкости характера. Когда человек не заботился о животных, он развивал мягкость характера. Мы говорили, да, что особенно бескорыстным животным является корова, поэтому на востоке можно встретить культ коровы. На самом деле, это не культ коровы, а культ бескорыстия. Культ бескорыстия. Все говорят о культе коровы, это не так. Нет, просто корова олицетворяет бескорыстие на востоке. Поэтому это культ бескорыстия, это не просто так. Если Сказать эту фразу, то ничего смешного в этом не будет. Можно посмеяться о культе коровы, да. Вот этот одиночек может посмеяться, не, не понимая, в чём смысл. Но вот культ безкорыстия это очень серьёзно. Культ безкорыстия это тот культ, который нужен. Культ безкорыстия. Все ругают культы, на самом деле именно культа нам и не хватает. Культ безкорыстия. А что такое культура? Она она в себе подразумевает некоторый культ бескорыстия. Просто вопрос, что ставится в центр. Какие качества? Поэтому есть разные набор качеств, если берутся самые позитивные качества. Культ родителей как культ уважения, культ коровы как культ бескорыстия. Очень просто. Простая вещь. Очень понятно. простая вещь. Шестой шаг делался для получения поддержки природы, от природы во все времена года, так как человек опонимал, что не он хозяин природы, не он хозяин этого мира. А природа способна распоряжаться своим хозяйством, как хочет. И то её хозяйство, поэтому как хочет, так и распоряжается. Хочет даст вырости урожаю, хочет не даст. хочет позволит, хочет не позволит. Поэтому всё может за один день пропасть, <coughs> пропасть. И происходит это от того, что человек время от времени пытается стать хозяином природы. Он пытается почувствовать себя хозяином. Я должи жизни ко всему. Не он да, в этом уже. Он не мешал этому. Он не мешал этому много жизни до него. он не мешал этому. Но жизнь даёт мне он. И как только вот этот эгоизм проявляется, видите, опять мы возвращаемся к этому сулу. Как только эгоизм проявляется, то природа, смеясь и шутя, ставит всех на своё место. Просто ничего не вырастает. Очень просто. Всё происходит очень легко. И седьмой шаг делался для обретения дружбы. Дружба основана на уважении это главное качество, позволяющее семейным людям преодолеть все тяжести и невзгоды. Мы это мы также обсуждали. То есть любовь должна начинаться с дружбы, да? В вот этот момент давайте вспомним. Уже завершающие у нас лекции пошли. Любовь должна начинаться с дружбы и должна заканчиваться дружбой. Вот это любовь Если она начинается с дружбы и заканчивается дружбой, это нормальное протекание любви. Вот. Если какое-то другое протекание, обычно большие проблемы возникают. Это значит, бывает не любовь. Страсть, что угодно. Сумасшествие можно назвать болезнью, да? Как угодно сейчас это называется. Потому грамотно я про аппликание на семейных отношениях, по от дружбе к дружбе. Всё остальное немножечко болезное, очень просто. И да. Обычно на свадебной церемонии невеста насадится слева от жениха, такое исправил, очень интересное. Так было возведено в восточной традиции в связи с психофизиологией мужчины и женщины. Это изучается в восточных традициях оздоровления. У мужчины слабая чувственная область. Поэтому на мужчину легко можно воздействовать чувствами, поплакать там, последнее оружие женщины воздействовать связами и чувствами. У женщины же слабее разумная составляющая, поэтому её легко запутать аргументами, обмануть. вестино возбуждение, чем часто пользуются. И за ум отвечает левая часть тела, за разум правая, поэтому муж и жена располагаются слабыми сторонами друг к другу. В этом идея психофизиологии. Муж и жена должны располагаться слабыми сторонами друг к другу. У мужчины, и у женщины есть слабая сторона. Все в рамках, так сказать, находятся в равной ситуации. Поэтому Идут они по жизни, защищают друг друга, располагаясь слабыми сторонами друг друга. Это такая основа семейной энергетики. Очень просто. И также, кстати, они лежат, спят, то есть правильно располагаясь друг друга это защита. То есть семья становится сильной, если расположена правильно. Если неправильно, то слабеет, неспособна сопротивляться трудностям этого мира. особенно опасно пренебрегать этим в первые годы совместной жизни, когда появляется много соблазнов, много глупых желаний. Поэтому легко на запомнить. Это положение, есть такая, ну, поговорка на востоке, которая даёт возможность это запомнить. Она звучит так: мужчина всегда прав, но женщина сильна как лев. Это очень просто, мужчина справа, женщина слева располагаются. Поэтому так легко можно запомнить и так помочь своей семье в развитии. То есть располагаясь подобным образом, муж и жена отказывались от борьбы за превосходство, они понимали, что у всех есть свои проблемы. У него есть проблемы, у неё есть проблемы. Они принимали, что у каждого есть свой недостаток. Поэтому необходимо, так сказать, объединиться на основе хорошего и развиваться, помогая друг другу. Да? В обычной же жизни происходит некоторая борьба. Мужчина пытается починить себе жену, жена пытается починить себе мужчину, да? И они так пытаются долго упорно, в результате рождается ребёнок, починяет их обоих. Ничего не могут сделать. Слушаются его все. Сказал вставать, все встают. Ничего сделать невозможно. Итак, мы выяснили, что в семье есть слабый с умом с одной стороны и слабый с разумом с другой. Но с этим можно легко справиться, признав за собой эти недостатки. Это крепость усугубляет. Он только это. признал за собой эти недостатки. Но самое главное, чего не хватает в семье это души. Поэтому свадебный обряд призван, чтобы добавить душу в семейную жизнь, именно одухотворить, одухотворить, значит, добавить душу. Добавить душу, внести душу. То есть регистрируя свой брак перед Богом в конце концов, да, муж и жена клянутся на заботиться друг о друге как о сыне и дочери Бога. В этом одухотворении происходит, когда священный обряд и тогда Бог в ответ заботится о них. Когда муж и женано заботятся друг о друге, Бог в ответ заботится о них. Вот в этом смысл духовного обряда. В этом смысл духовного обряда. Отсюда же можно сделать интересный вывод, да? Если в нашу жизнь приходят проблемы, значит, мы недостаточно заботимся о своих близких. Очень простая связь. очень простой связ. А то человек начинает включать куда Бог смотрит, да? А он как раз смотрит на нас. Он как раз смотрит на нашу заботу о своих близких и делает выводы. Ну заботясь о том, чтобы мы вовремя осознали своё неправильное поведение. Очень даже смотрят. Очень даже смотрят. И делают свои выводы. делают свои выводы. То есть тело становится живым, если в нём есть душа, да? Также и брак становится живым, если муж и жена вносят душу нео которую в эту душу. Когда появляется душа. Очень противоречивые обстоятельства. Понятно? Когда в семейную жизнь приходит душа, душа, то есть появляется в семье духовность, тогда также оживает этот институт Институт также становится живым. Поэтому мы сделаем временное сейчас заключение, да? То есть не стоит бояться трудностей в семейных отношениях. Необходимо более этого им радоваться. Как мы говорили, как хороший ученик радуется экзамену, да? Если он к нему готов. Также и мы должны радоваться этим трудностям, потому что эти трудности основаны на заботе о нас. Соответственно, мы понимаем, что сами мы кому-то не проявили правильной заботы. Делаем правильные выводы, сделали правильные выводы, ситуация решается. Также мы помню, что хорошая семья это не та, в которой нет проблем, а та, которая учится их решать, да? Это мы также уже обсуждали. И также сегодня мы выяснили, что священный брак, освящение брачного союза отличается от сожительства желанием учиться отдавать. Учиться отдавать, отличается от бескорыстием. Вот эта идея бескорыстия, когда бескорыстие постепенно вмещает желание эксплуатировать. Желание эксплуатировать. Это необычная форма отношений, поэтому и освещается брак. Освещается брак. свещается. В общем-то, фактически сейчас больше ничего особо не освещается. Раньше освещалось всё. Что ж такое освещение? Убрать корысть. В идеале совершенству человек должен светить всё, что к нему приходит. Все свои желания, всё, что к нему приходит извне, всё, что он хочет осуществить, что он хочет осветить, убрать корысть из этого. Убрать корысть, оставить желания, заботы. от заботы. Если корысть уходит, остаётся желание, но забота это дело священца. Что это значит к концу? Это значит, что задаётся вектор, вектор развития. Уходит вектор деградации, корысть, приходит вектор бескорыстия развития. Начинается движение. Начинается движение, приходит первичное счастье. Первичное счастье. Ну когда мы движемся, приходит первичное ощущение счастья. Так вот, по этой части сейчас мне задайте вопросы, то, что мы должны сегодня обсудить. Пожалуйста. В наших ритуах, крестьянское вот какое венчание в церкви это, в принципе, тот же самый обряд. Да? Неважно, в какой культуре происходит обряд. Важно, какой даётся обет и насколько человек понимая его следует начато в церкви, он как бы не пройдётся. Но неважно, где и как его проходят. Важно, какой даётся обет и как долго и с каким пониманием человек ему следует. Варианты освещения бесконечны. В христианстве несколько десятков вариантов освещения брака. Ну, захочешь. Нет. Бесконечно. То есть независимо Необходимо обет. Обет обет. А закс это некоторый, так сказать, социальный обет, но это не облу духотворение. Это социальный обет, и так как он, видите, подразумевает под собой разрыв обета, поэтому происходит аннулирование. Если предусматривается разрыв обета, обет обета не может быть. Понимаете? То есть обет он не предусматривает разрыв обета, на то и обет. Он подразумевает в себе, что человек берёт этот раз на навсегда. Биография всегда это обещание. Если соседняя дверь под надписью развод, то, соответственно, нельзя ожидать ничего хорошего. Поэтому институт духовного брака, институт государственного брака, конечно же, отличается факт. Отличаются, сильно отличаются, но идут рука об руку. Потому что социальная бедность, сказать, первична. А духовный обет вторичен. То есть сначала необходимо на социальном уровне договориться, чтобы всё было культурно верно. Значит, а потом уже закрепить это на духовном уровне. Но принцип-то не в том, где как, и как, из каких стен, а принцип в том, даётся ли обет с вот этим действительно в скобках словом навсегда. То, то есть, чтобы ну, понять, в чём смысл обета, и когда обет приносит пользу, и когда действительно вектор становится позитивным, когда присутствует вот это вот пояснительное слово в скобках навсегда. Вот. Right? Вот ну, тогда появляется вектор позитивный, тогда появляется вектор развития. Если в скобках слово не навсегда, а посмотрим, поглядим, то вектора позитивного не появляется. Вектор так и остаётся негативным. А? Right? Поэтому развитянять. Развитянять. То есть, когда мы хотим с помощью какого-то действия прогрессировать, необходимо дать некоторый обед. Некоторый обед, что бы мы ни делали в конце концов. Что бы мы ни делали. Что бы мы ни делали. Даже если мы встречаем человека, мы должны дать себе обед при встрече. Я постараюсь найти общность с этим человеком. Я постараюсь быть терпимым. Я постараюсь найти точки соприкосновения. Я постараюсь не эксплуатировать, а заботиться об этом человеке. Я постараюсь отречься от своих удобств ради счастья этого человека. То есть это культура. Культура состоит из маленьких ежедневных обетов. Когда делаешь что-то, мы даём маленькие обеты перед самим собой, никто их не проверяет. Но этим самым мы проверяем действия обета. Если культуры нет, то не появляется значимость обета. Никто не практикует маленький ежедневный культурный обет. Поэтому весомость больших обетов не оценена. Никто их не способен оценить. Но если культура присутствует, и ежедневно человек себя ведёт на уровне морали, то есть морали, значит, он даёт какие-то обещания постоянно. Каждый урок его чему-то учит. После каждого урока человек даёт себе обед. Какая бы, ну, ситуация не происходила, эта ситуация даёт какой-то урок. И в результате этой ситуации человек должен давать себе какой-то маленький обед. Это факт, что бы ни происходило. То, конечно же, потом он очень серьёзно подойдёт к главному обеду в своей жизни. Главному обеду. Поэтому что стоит в этих скобках? За этими словами, которые мы говорим друг другу. Что мы говорим друг другу? Что мы имеем в виду? Эксплуатацию или бескорыстие? Эксплуатацию или бескорыстие? Если какой-то обет во взаимоотношениях не основан на бескорыстии, значит, это эксплуатация. Значит, нечего ожидать счастья. Всё, простите, кажу. подходят? Не надо подходить. Я ну как-то, ну, вы сейчас грамотные, просите 15 прожили вместе. А вот, в принципе, вот Подошли, 15 лет прожили вместе. Ничего себе не подходят. Ну, понятное. 15 лет отойти не могли. 15 лет отойти не могли. Но вот есть такое, конечно. Нет такого. Вот. Нет. Мы все разные, у нас у всех разные характеры. У него у кого характеры не сходятся. Ну все разные, абсолютно. Мы разные. Мы разные. Поэтому в любом случае придётся друг друга терпеть. И терпеть можно только на основе бескорыстия. На основе корысти терпеть невозможно. Потому что всегда будет мало то, что мы получим от другого. То есть корысть это всегда мало. Поэтому чего бы мы не ожидали от другого, какая бы наша корысть ни была маленькой, всё равно мы будем разочарованы. Нам будет мало. И однажды мы увидим, что кто-то может дать больше. Поэтому постараемся перейти в другой банк. Вложить деньги в другой банк. Смысл. А? Много вот я говорил, да. Поэтому, видите, даже в банках есть эта идея, чем на более больше срок вы вкладываете деньги, тем больше проценты. Вот. Даже там это прослеживают. Если на большой срок кладёте большой процент доверия без корысти, долго не получите ничего взамен. Какие-то процент. А сумма будет вложена. Видите, как интересно. А на маленькое время, маленькое. Поэтому нельзя ожидать чего-то большого, основываясь на корысти и рассчитывая на какое-то маленькое время. Нельзя ждать Нельзя ждать. Нет, можно ожидать действительно чего-то хорошего, чего-то большого, чего-то действительно существенного от больших вложений, от серьёзных поступков. Вот в этом и жизнь. Жизнь устроена очень просто. Мы должны каждый день, как я сказал, совершать 100 тренировочных действий культурных, чтобы потом всего 10 раз в жизни, 10 вот, ну, сейчас 2 осталось, да, мы говорили, 2-3 обета совершить правильно и хорошо. И эти всего два-три обета всю жизнь построить. Всего два-три. Быть вместе с каким-то человеком один обет, ну заботиться своих, ну родителей, к сюр жизни другой обет. Там, ну, воспитать детей третий обет. То есть мало совсем обето. Мало. Но если человек культурно тренируется каждый день это делать, его жизнь о культурена, то есть он эти маленькие обеты даёт ежедневно. Просто, да? То есть человек, ну, в автобусе сел, увидел, там место не уступил, но ну, ему стало стыдно, он себе дал обет. Пропади оно пропадом это сидение в автобусе. Но да пропади оно пропадом. Понимаешь? Если к тебе один человек из автобуса, на который стоит, я уступлю ему место. Человек даёт себе обед. Ну я просто говорю. Просто сам принцип. Когда человек учится на всём, видит это и учится на всём, то тогда потом он способен совершить эти настоящие обеды. Эти настоящие обеды дают огромный прорыв в его жизни. Поэтому столько подготовки на востоке к свадьбе, столько подготовки к смерти, столько ну подготовки к рождению ребёнка. Потому что даются обед очень серьёзные. Очень серьёзные. Потому что это не шутка. Не шутка. Это даст возможность сделать колоссальный прорыв. В жизни мало таких возможностей сделать колоссальный прорыв. Поэтому даются вот эти, так сказать, бонусы. даются. Даются. На свадьбе, да, дают, а, очень много ну подарков дарится. Как вы думаете, почему? Если это такое счастье, зачем же дарить столько подарков? Счастье в этом не так уж много на самом деле. Много проблем, потому что разные мы. Уживаться нужно долго. Много проблем. Поэтому много подарков да бедненькие. Хоть как-то пусть это всё с сгладится, да, с с согласится. Пусть хоть как-то это будет Он более мягка. Это приводит во что трудно, факт, уживаться трудно. Уживаться трудно. Это сначала кажется, что легко уживаться трудно. Трудно. Но главный-то бонус какой даётся? Если даётся обецуки ужиться, несмотря ни на что. Точек получает огромный скачок в своём развитии. Это главный бонус. Он способен из семени выйти с веты, мокко бонус даётся. Свет Это не просто что-то, не просто какой-то ну подарок, а это машина или квартиру. Даётся бонус в действительность. Человек может выйти семей на жизнь с этим. Вот ну, так интересно. И это уже не шутка. Это уже не шутка. Потому что нигде так просто это не даётся. Это просто. А всё мне даёт, если человек терпит родных, близких, честно рожает детей и честно их воспитывает. За всё это он получает определённое вектор направления, вектор движения. Так интересно. Также, в общем-то, во всём любое наше действие можно правильно направить, если мы после каждого осознания принимаем верное ответ. То есть это деятельность культурного человека. Меняется его жизнь после каждого осознания. Когда что-то осознанно немного поменяется в жизни, поменяется жизнь. Меняется жизнь. по факту. Угу. Что вы просите, пожалуйста? Просто ну, ведическая семья, получается, она естественным образом давала такие знания, потому что где их ещё можно было получить? Не в книгах, а в самой семье воспитываются молодые и получают эти знания. Да, традиционно знания в культурной традиции передавалась, поэтому на востоке мать считается первым гуру, отец считается вторым гуру. Потому что первое знание, ну, ребёнок от матери получает. То есть мать реально даёт это первое знание. И что приходит, ну, с этим знанием, то и становится культура этого ребёнка к этому матери первым гуру. Уже на основе этого знания, ну, которое дала мать, уже на основе этого знания, как основа, уже накладывается другое вторичное, которое даёт отец или другой учитель, который приходит в жизнь ребёнка. Ну сначала мать должна дать основные понятия. Мать должна заложить фундамент. Заложить фундамент. Мать должна какие-то основные культурные слои наложить, как фон, дать этот фон культуры. Заботиться о терпимости, бескорыстии. Поэтому это Поэтому да. В семье должно это быть И не очень-то много должно быть, как мы выяснили, да? Не очень-то много. И очень-то много нужно передать какие-то простые вещи. Очень простые вещи. И культура проста по своей природе. Культура проста, но этому простому никто не может следовать. Никто не следует этой простоте. Нет простоты. Угу. Что про всяким? Там бы 10 обетов все не носят. Да Но какие стоют, они нам не очень знакомы. Я вот основные перечислю. Обет. Содебный обет, в него входит также обет на зачатие. Церемония на зачатие входит Горхат Ханусомскара. Потом обряд рождения ребёнка. Обряд а отдачи на обучение. Ну крещение это особенный обряд. Потом обряд посвящения, вот он равноценен к крещению, посвящение. Затем В общем-то, погребальный обряд, поскольку я уже перечислил. Ну, вот основные перечислил. Есть ещё дополнительные, но они менее известны, поэтому нет смысла. Есть книга про все обряды, можно будет прочитать, у меня на сайте, по-моему, лежит. Книга про все обряды, можно прочитать. это не проблема. В нашу задачу, в общем-то, входит основные обряды пройти. Это садибный обряд, основной обряд, обряд рождения ребёнка основной обряд, обряд духовного посвящения основной обряд и посмертный обряд, да? Вот такие основные обряды. Должна быть философская ясность в том, что происходит. Философская ясность. Должно быть осознание, потому что это основные моменты, основные вехи в жизни человека, человек должен к этому очень серьёзно относиться. Очень серьёзно. Можно будет потом всё это разобрать, ну, в принципе. В принципе. Угу. В обложки. Запрет можно смешать и спустя много лет это да, сначала конституции лежить. Давайте это дебит. Если всё-таки чувствуешь, что что-то не так идёт в семье. Да. Для обета никогда нет срока давности. В этом идея, что в результате какой-то деятельности человек должен прийти к пониманию, что чего-то не хватает. Поэтому обет это как соль. То есть блюдо может быть приготовленным, но обета нет. Нет соли. Добавляет вкус. Вкус обед даёт сил. Даёт сил. То есть необходимо включить механизм. Значит, можно купить там телевизор, но пока вы его не включите, ничего не будет. Но стоит, да, но стоит. Нужно купить машину, но пока не купить и бензина, то есть она не поедет. Но стоит, да, машина большая. Также семья. Нужно создать семью, но развития не будет. Необходимо дать движение, толкнуть. Обед. Толкнуть, начать нужно. Начать движение. Поэтому иногда, чтобы осознать, что движения нет, необходимо какое-то время постоять, знаете, посидеть в машине. Она даже бибикает, руль крутится. подкрывать дверь, хлопает. У нас и двушки додвигаются, но не едет. Я понял, что-то не то, как-то не так что-то. И также в любом действии необходимо дать вектор движения должно быть. То есть действие может быть само по себе статично, да, можно, так сказать, что-то а во внешне сделать вид, что действие происходит, факт. Но в конце концов человек почувствует опустошённость. Это вот чувство опустошённости, это вот кризис средних лет, мы говорим. Опустошённость. Скажи, что это пустоту. Вроде бы делает что-то, а зачем понять не может. Движения нет. Нет движения. Не двигается никуда. Человек на одну работает, а обетов нет никаких на работе. Человек не понимает ради чего он работает, и вот из-за этой опустошённости он приходит. Зачем я, рабочек, думаю, может это не моё призвание? Да как это не призвание, если ты хотя бы больше 2 часов можешь Вы работать на этой работе, это уже твоё призвание. Если это не призвание, вы даже пальцем к этому не прикоснётесь. Понимаете, вас рука не подымится вообще на эту работу. Если вы можете хотя бы пару часов этим заниматься, это уже входит в вектор призвания, в этот в сектор призвания. Сектор. Наше призвание идёт секторами, понимаете? И много чего туда входит. Если вы можете это делать несколько часов, это входит в сектор. Может быть, не в самый центр, но с краю стоите. Почему опустошённость? Потому что корысть там есть. Как только присутствует корысть, нет обета, приходит опустошённость. И и потом человек думает: "Может, надо что-то поменять? Может, работа не та, может, не мы, может, ещё что-то до да всё то?" Корысть присутствует. Нужно начать действовать без корысти. Нужно через работу нести счастье другим. По постараться наконец найти отражённое счастье. Они видят, как всё вокруг становится ещё более корыстным. Мне ожесточиться. Также в семье то же самое. Будет опустошённость, если не будет бескорыстия. Если будет ожидание чего-то, называется условная любовь. Условная работа. Буду работать, если. Понимаешь? Условная любовь. Значит, есть корысть. Счастья не будет, однозначно. Будет опустошённость. Условная любовь. Буду тебя любить, если. такой-то список. Счастья не будет, потому что есть корысть. Знаете? К чему бы мы так и не подходили, будет проблема. Будет просто к чему, даже к самому хорошему. Человек даже так к духовности подходит. Знаете? Человек даже так Богу молится. Будут тебе молиться, если. А в результате разочаровываешься даже в духовности. Как только мы начинаем действовать бескорыстно, тут же приходит вкус. Это соль. Бескорыстие главная специя, соль всего. Как только мы начинаем действовать бескорыстно, приходит всё: глубина вкуса, качество, красота, надежда на будущее, развитие, вектор. Мы чувствуем, что движемся. Происходит движение. Наверняка, все вы помните в своей жизни бескорыстные поступки. Я уверен, что все они запомнились со всей жизни. Все. Всё, что вы делали бескорыстно, всё запомнилось. И также, ну, запомнились и корыстные поступки. Они тоже запомнились. Это вам. Есть реальный опыт. Нужно ставить этот опыт ежедневно. Вот в чём суть культуры. Суть культуры, чтобы по 100 раз в день помаленьку действовать бескорыстно. Помаленьку. Это суть культуры. 100 раз в день помаленьку бескорыстно. Помаленьку бескорыстно. Помоли. Если есть какая-то возможность проявить бескорыстие, его нужно проявить. Если есть какая-то возможность отказаться от своих удобств ради счастья другого, необходимо отказаться от своих удобств ради счастья другого. Значит. Очень просто и дело. Значит, их должен постоянно об этом думать. Постоянно искать вектор. Постоянно искать вектор. Даже такой некоторый азарт иногда появляется. Когда бензин заканчивается, человек начинает нервничать и из автозаправку искать, э, где где колонка, где заправка. Тоже когда человек встаёт на путь культуры, он начинает нервничать. Что такое? Ничего сделать не могу. День зря проходит. Не могу ничего сделать. Он до чего суду сделать. Но появляется некоторый азарт, чтобы скорее это. Это даже иногда страшно. то okay. на фанатизм уже переходить. Угу, вопросы какие, пожалуйста. Давайте разберёмся в этом вопросе окончательно. Какие ещё есть сомнения? Спрашивайте у меня. А читаю, высказываемое там отношение к людям возвращается к тебе в форме, так сказать, э директора развития. Оно может возвратиться в форме нематериального блага. меня это очень интересует, потому что я недавно выиграл такую сумму. И Тут очень интересно, да. Экономика. Экономика очень интересна. Бескорыстие требует больших вложений. Поэтому если человек действует бескорыстно, то обычно природа ему даёт возможность совершать большие вложения. Поэтому бескорыстие основано на правильной трате пришедшего. Значит, не на правильном заработке, а на правильной трате. Потому что фактически нет искусства заработка. Его нет. Это просто последствие культуры поведения. На определённом образом в чеку приходит определённые деньги. Но фактически в этом ловушка. Современ современный мир думает, что есть искусство заработка денег. Я открою тайну, нет такого искусства. Нет. Искусство заработка, а спрятано в искусстве правильной траты. Тратить можно правильно. Изначально нам не дали ничего. Изначально у нас ничего не было. Всё, что нам давали изначально, мы не зарабатывали. Всё, что нам дали мама и папа, мы не заработаем. Нам это давать. Если мы научились это правильно тратить ещё в детстве, правильно отдавать, и это переходит в нашу более взрослую жизнь, и мы дальше это правильно делаем, в результате появляется обратный поток. В виде прихода что-то начинает приходить, да? Реальным образом. И если мы это дальше правильно тратим, то мы попадаем в этот круг культуры, в этот круг бескорыстности. Поэтому чем больше человек в этом случаену получает, тем больше он пытается осуществить своих бескорыстных проектов. И так дальше развивается такая экономия, экономика бескорыстности. Экономика бескорыстности. А в результате человек может дойти до огромных вложений. Огромных вложений. То есть его И у возможности будет реально увеличиваться этот эффект. Чем более бескорыстно он будет действовать, тем больше будет увеличиваться его мощность. Да. Поэтому нет искусства зарабатывания денег, есть искусство траты. Тратить правильно, и о заработке можно будет не думать. На определённом номенте культурный человек, который живёт бескорыстно, он вообще перестаёт беспокоиться о том, сколько и откуда приходит. Наверняка многим звас это чисто был знаком. Наверняка. Когда вы чувствуете, что вы действуете абсолютно верно, реально уходит беспокойство о заработке, оно просто исчезает. Вы вообще перестаёте об этом думать, полностью исчезает. Когда чувствуете, что вы живёте правильно. Потому что главное, то есть отправная точка это искусство отдавать, а не брать. Если мы умеем отдавать, то естественно будет приходить. В общем, просто Поэтому тратить правильно и быстро. Это входит в искусство безубескорыстной траты. Чтобы потратить бескорыстно, нужно сделать это быстро. Чем больше человек думает, тем меньше бескорыстия в его тратах. Нужно сразу тратить свои деньги. Ну это другая тема, но сам принцип. Сам принцип. И отвечу на вопрос. Всё просто. Да сколько просить. Угу. Это вопрос немножко вроде как к теме предыдущих. Ага, да. Извеется, когда близкие входят в, в твою нуюто. Да? А, да, и остаётся мне настолько, что уже никаких сил и никакой энергии не остаётся. Ты бы ещё на следующий день не цифр работать. Когда ты об этом начинаешь говорить, ну нужно было, наверное, больше подумать, чтобы вырастить именно так объяснить таким образом, чтобы нельзя было понять по-другому. То есть в твоих словах, когда ищешь какой-то тайный смысл, ты найти его можно всегда. Ну и, короче, я высказалась. И мне сказали, что я вообще ну, очень отрицательный человек. Я просто с ночкой спала, и ночью я мускпалась. Они, значит, ещё хотели остаться до понедельника. Я попросила их понедельник у ну, меня самое ценное дни про то, что я вообще самый из- они хороший человека. Я к ним жалеюсь. Вот можно в этой ситуации каким-то образом, ну вернее, не в этой ситуации, а в эту ситуацию каким-то образом Ну. Раз... Угу. <coughs> Извлечь пользу. Да, в том плане, чтобы Угу. Uh -huh. чтобы чтобы и ты ты говорила самое, как Ай. Но тебе Это ведь не то самое вино, чтобы чтобы, чтобы ну, сохранить взаимоотношения, потому что В отношениях и споры ведь просто Угу. Да? Что можно было учитывать? Подскажите, пожалуйста, есть ли такое? Любое любое такое уменьшение жизненного уюта всегда приводит к конфликту. Это значит, что начались серьёзные экзамены. Обычно, знаете, ученик Если не готов, он старается не попадаться на глаза учителю. Лучше не надо. Да? Подальше лучше держаться. Не надо просто. Вот даже на улице лучше не встречаться. Уют некоторых до шумятся. А мы говорили, что наши близкие, самое главное, экзаменаторы, они-то точно знают, какие билеты мы не выучил. На 100% знают все номера. Поэтому когда уж мы встретились очень близко, то мы тут же нам тут же, так сказать, новотески ну, вот невыученный билет, и поэтому, как правило, происходит конфликт. И тут интересный момент. Можно испытать от этого много горя, можно испытать много счастья. И как правило, так и происходит, или то, или то. Поэтому вопрос, как испытать это горе, и как испытать счастье? Проще всего испытать горе это ни с чем не согласиться. Не с чем не согласиться, лучше всё-таки поругаться. Поругаться из-за той небольшой обиды. Вот это самый простой способ испытать, ну, как говорится. То есть вас всё-таки учитель поймал, всё-таки вы вытащили этот билет и не согласились с ним, что вы не учили, на самом деле вы учили постоянно. И очень хорошо учили, ночами не спали, а он гад такой не может оценить его по достоинству, хотя бы на тройку. то, что мы это учили. Поэтому на него надо обидиться. Но к чему это приводит? К нашим проблемам. Он вообще никак не обижается. В ответ. Нет? То есть это наша проблема. Поэтому как все нужно повести, полностью наоборот. Теперь к нужно совсем согласиться. То есть да. Нужно испытать раскаяние, более того, найти дополнительные в себе негативные качества, которые с этим связаны. Быть очень благодарным этим людям и вести себя так, чтобы как-то ну загладить своё, что сказать, поведение, в результате которого мы не выучили данный данный билет, потому что не бывает ситуаций, в которых мы не виноваты. Не бывает что Вот нам всё время кажется, что мы-то правильно ответили, а это он что-то, как сказать, занижает отметку. Поэтому, ну запомните, близкие всегда будут занижать нам так будет казаться, что они нам занижают. На самом деле это самые честные экзаменаторы ближние. То есть, скажем, прямо Бог действует через самых близких. Пример. Он говорит ясно, понятно, чётко и прямо в глаза. чтобы пробить пробить наше нежелание быть бескорыстным. Мы ждём чего-то. У нас ещё есть условия. Мы ставим условия всем. Мы ставим условия. Но когда мы будем ставить условия всё меньше и меньше, как вы думаете, испытание оно будет легче? Нет. Оно будет сложнее. Потому что чем бескорыстнее мы будем любить, тем больше опасности получить настоящую гордость. Потому что самая настоящая гордость приходит на самых подступах к настоящему бескорыстию. Последние вышки. Поэтому в конце будет самое тяжёлое испытание. Повторите ещё раз. А. -а, -а. <нарисовать> Скажу проще, что чтобы не мучиться, чем выше курс, тем сложнее экзамен. Вы вроде бы больше учитесь, а экзамены всё сложнее и требования всё больше в конце госы. В жизни это смерть, госэкзамен. Понимаешь? Кажется, мы ну становимся более религиозные, грамотные, но умер бы спокойно, нет, всё, умрём как надо. И болезни будут, и трудности, и всё будет, всё будет. Почему? Чтобы окончательно от корысти очиститься. Значит, чем выше курс, тем серьёзнее экзамен. Поэтому и в жизни так будет. И это признак того, что развитие идёт. Это признак того, что развитие идёт. Очень опасно, если экзамены становятся легче. Вот тут нужно призадуматься. Что-то не то. Когда знаете, рукой махнули, а и... на тройках вытянем. Понимаете? Всё на бездух. Вот когда рукой махнули и уже так, понимаете, ладно. Понимаете? Тогда да. А когда а когда настоящие экзамены приходят, значит, ценят, любят. Честно забывают о нашем развитии. Поэтому помните, хорошие экзамены признак того, что развитие идёт правильно. То, что развитие идёт правильно. Не должно мы это облегчение, так было бы очень странно. То, что мы учимся, экзамены всё легче и легче. Пришли сдали за выпускной класс, на втором курсе за восьмой класс сдали среднешкольный экзамен. на третьем курсе за за шестой класс. Значит, в четвёртом за третий. А догосах павочки правильно написать? И коргришочки. Мы это разве это корысть от жизни? Мы корыстны к жизни. Нет, она будет к жизни без корысти. Мы должны понять, что если мы хотим расти, экзамены будут серьёзней. Это хорошо. Поэтому Надо стать хорошими учениками. Мы будем к этому возвращаться вновь и вновь. Надо стать хорошими учениками. Поэтому нужно каждый день проживать как жизнь. В ведах очень просто даётся. Каждый день как жизнь. Утро, как будто мы родились, нужно получить знания. Проснуться, получить знания и постараться это знание целый день использовать. Целый день живём как жизнь, стараемся его прожить как жизнь правильно. Чтобы не было обидно вечером за этот день. Как жизнь? Вечером оцениваем, приходит старость, слабость, да? Чувствуете прямо вот старость приходит вечером? Реально. Всё потихонечку всё переоцениваем, делимся мудростью с родными, близкими. Вичите? Mm -hmm. Делимся. Ну чувствуете вечер? Mm -hmm. Надо больше походить. Надо походить побольше. На mm -hmm. вечер очень хорошо ночевая прогулка по свежему воздуху. Mm -hmm. Даст хорошую усталость. Очень очень важно перед сном испытывать физическую усталость. Очень важно. И потом приходит процесс умирания. Мы засыпаем. Нужно заснуть спокойно с чувством, что я всё сделал правильно. Хорошо, честно могу заснуть и больше не проснуться. Вот так если день проживёт каждый день, никакой проблемы с жизнью не будет, никакой. Зачем такой А так будет однажды. Однажды так будет. Может быть, сегодня. Почему нет? Почему нет? У очень многих людей это произойдёт сегодня. И это не какая-нибудь установка. Это просто жизнь. Возможность такая. Да. И поэтому в ведах сон сравнивается со смертью, потому что мы всё забываем, полностью от мира отключаемся. И на следующий день опять жить заново проживаем. Поэтому засыпать нужно честно. Честно. У всех по прощение, всех простив, всё осознав, выполнив свой долг за этот день, честно прожитый днём, с чувством спокойствия и счастья. Вот. Кто это мыслит, человек так живёт, то однажды он умирать будет счастливым. Он будет умирать счастливым. Я честно прожил свою жизнь. Я исполнил свои долги, я вёл себя культурно. Всё, что нужно я сделал. Всё. Ну, что-то да, где-то рассказываюсь, конечно. Всё хорошо не может получиться, честно. Поэтому ежедневные тренировки факт. И это не негативная установка, это очень позитивно в кана жизни. Потому что каждый день тогда станет счастливым. Каждый день превратится в жизнь. А так некоторое некоторое смещение активности происходит. Но сегодня ты некогда прожив жизнь правильно. При этом мы под подготовимся, и вот потом проживём день, как следует. А в результате теряя дни, мы теряем всю жизнь. Поэтому в ведахну рекомендуется сосредоточиться на конкретном дне и прожить конкретный день полноценно, конкретный день. То есть жизнь складывается из дней. День закончен сам в себе. Мир устроен в законченных схемах. День закончен сам себе, жизнь закончена сама в себе. Ещё называется реинкарнация. Реинкарнат, реинкарнация. реинкарнация. Всё повторяется. К этому у нас есть возможность потренироваться. На каждом дне потренироваться, тренироваться, потренироваться, потренироваться. Поэтому можно сказать, что мы в очень хороших условиях находимся. Нам дают возможность потренироваться. Повторить не получилось повторить. Вот вы прямо чувствовали это? Вот день не получился. Завтра начнём как надо. Опять, опять есть возможность потренироваться. Есть эта возможность. Хм. Да? Есть много этой возможности. Это мы нужно не упускать эту возможность. Если мы действительно к каждому дню относимся очень серьёзно, очень плотно, то всё меняется. Всё меняется, по-настоящему всё меняется. Как это делать, мы уже говорили, как связать эти дни все. То мы обсуждали на предыдущих лекциях, помните, да, это философский дневник и всё, всё тонко. Вот это идея. Глубину, нужно глубину увидеть, глубину жизни. Г глубину жизни. Г глубину жизни. Угу. Что спросить? Один вопросик ещё можно задать. Теперь надо любить. Больше всех. Что это значит? Что вы вкладываете в термин любить себя? На себя, на это что ли? это значит? Или вы всё без скорости? Расшифруйте. Всё для кого? -то. Расшифруйте. Что вы вкладываете в понятие любить себя? То же, что как любить другого. Что вы вкладываете сам в это понятие, скажите? Просто расшифруйте. Чуть-чуть. Чтобы чувствовать себя комфортно. Чувствовать себя комфортно. Это любить. Всегда есть. То есть ну создать комфорт. для себя. Да. Две запроса: как создать комфорт? Как создать комфорт? Поэтому в ведах даётся определение, как это сделать. То есть любовь к себе надо должна основываться на двух вещах. Первое мы должны понимать, что это тело нам дано. Мы не обладатели этого тела. Поэтому мы должны но заботиться об этом теле как о данном нам в распоряжение, как о чужом. И тогда мы становимся охранниками. То есть мы охраняем и заботимся об этом теле. Да. И второй момент, мы не должны но заботиться об удобстве этого тела за счёт удобства других. Да. Ну тогда это называется здоровый образ жизни. Или Аюрведа. Есть такой термин. Угу. Вот тогда да. Если мы не заботимся о своём теле, значит, мы неблагодарны тому, кто нам дал это тело. Мы не проявляем эту благодарность. И, соответственно, когда мы неблагодарны, это тело ломается. Его у нас забирают. Ну, ломается. Или если мы осуществляем ну заботу об этом теле за счёт счастья других, это также нарушает смысл существования, потому что тело дано как инструмент заботы. Тело не дано как инструмент эксплуатации. Тело это инструмент. И с помощью этого инструмента можно принести много счастья другим людям. Факт. В общем-то, это есть здоровое отношение к себе. Если мы понимаем своё тело как инструмент, который способен принести другим счастье, это здоровое отношение к себе. Если мы воспринимаем это тело как возможность причинить другим страдания за счёт эксплуатации, это не здоровое отношение к себе и эгоизм. При этом, да, в этом плане нужно себя любить. Нужно себя любить. Если вот так это расшифровать, то да. Да. Угу. Больше не товра. Хорошо. Значит, у нас в среду будет последняя лекция. В этот раз 2 да? я расскажу о мужчинах. Что должен сделать мужчина, чтобы все были счастливы, чтобы он был счастлив и его семья была счастлива. Это мы расскажу, как это происходит. И у нас будет перерыв на осень. Ну вот не успеваем мы. Уже на следующий раз. А на это, этом, знаете, лекция с семинар полностью заканчивается, но это тема бесконечная. Нет, тема большая. Так как вы все подключены к рассылке, да я надеюсь, поэтому лекции к вам будут приходить. Да, поэтому не забывайте получать новые лекции через рассылку. Или попросите, чтобы те, кто получают, вам давали эти новые лекции, да вы сможете быть в курсе всего, что происходит. Большое вам спасибо, что вы смогли сегодня подойти.